Внасе на суд своей формы женщина надеется встретить того, кто заинтересуется её содержанием, влюбится в него и больше не сможет жить без. Её прелестные выступы и впадины это своеобразные порочней для твоих взглядов и прикосновений, чтобы ты не споткнулся в тайных закоулках её души. Ты что, пока гладил ноги, успел ей признаться в любви? Это было бы идеальным признанием.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 В смысле, щедрее надо быть. Лёгкого аромата успех вполне достаточно. Ты не боишься, что она от тебя уйдёт? Куда? Женщине не важно куда, важнее к кому. Да нет у неё никого. Я не думаю, что она захочет жить одиноко. Да нет одиноких женщин. Это всё миф. Женщина не может быть одинок, всегда кто-нибудь живёт в её сердце, кто не даёт покоя, не даёт ей быть не только самой собой, но и с тобой тоже. Я не думал об этом. Ну да, зачем тебе думать? Ты же анекдот читаешь. Смешно. Хорошо, слушай твои инструкции. Чтобы она не ушла.